Глава шестнадцатая. Пустошь. Олег стоял уже 15 минут, уставившись в одну точку. Проходящие люди, если и обращали на него внимание, то никакого интереса не проявляли. Один раз к нему кто-то подошел и что-то спросил. Но Светлов поднял глаза, в которых не было признаков разума, и ничего не ответил. Группа людей, которые вышли с победой из низкоуровневой локации, шли по улице и возбужденно обсуждали последний бой. Вдруг они замерли и уставились на Олега. «Как думаете, этот человек или восставший?» Задала вопрос девушка, которую окружали четверо парней. «Восставшие нападают, а этот хоть и голый, но никак не реагирует», произнес самый рассудительный из них. «Вдруг это нулевой уровень или новый вид, хотя у него амулет висит. И кольцо на пальце», заметил третий, смотрящий из-под лобья. «Лучше его убить на всякий случай, вдруг он под заклинанием каким-нибудь сейчас». «Когда живет и спасибо нам скажет!» Топор материализовался в руках, а после устремился к голове Олега. Друзья ничего не сказали и не попытались остановить, потому что знали, что восставшие доставили этому подозрительному мужчине много проблем в первый день нового мира. Тело Олега дернулось, уходя от неминуемой смерти. Топор рассек пустоту, а человек с хмурым взглядом по инерции стал заваливаться, сбивая светлого с ног. Мужчина вскочил и произнес «Он теплый! Оксан, что-то странное происходит! Он не мог так среагировать! У кого-нибудь на шатырь остался?» Знакомое имя отозвалось внутри чем-то приятным, а затем запах стал проникать в ноздри. Светлов инстинктивно отворачивал лицо, но смоченная вата раз за разом доходила до цели. Взгляд стал проясняться. «Вы кто такие?» — спросил Олег. Он стал видеть мужчину, что согнувшись, нависал над ним. Смотрите-ка, все-таки человек!.. С каким-то облегчением произнес всех подозревающий тип. Парень, ты меня слышишь? Сколько пальцев я показываю? Д-два! сказал Светлов, пытаясь подняться. Рука стала загребать в воздух. Кто-то схватил его и поставил на ноги. У тебя, дыбав какой-то или что? Говори! донесся неожиданно повелительный тон девушки. В локации было. Только что. Мобы. Они пытали. Они не убили. Они пытали. Боль по всему телу. Не мог умереть. Мужчина материализовал бутылку с зеленой жидкостью, а после задрал голову Олега и стал вливать ему в рот крепкий напиток. Светлов инстинктивно сделал несколько глотков, а после закашлял. Сознание приходило в норму. На теле появилась привычная одежда. Ты не Оксана, сказал Олег, глядя на девушку. Мне лучше знать, как меня зовут! скривила губы блондинка. Паша, оставь ему пару бутылок абсента, да и на шатырь тоже. Мы тебя сочувствуем. Не знала, что есть территории с такими монстрами. Спасибо за предупреждение. Все, идем! обратилась она к группе. Карму за сегодня мы вывели в плюс. Третьему человеку уже помогаем. Люди засмеялись. Подозрительный похлопал Светлого по плечу а после вложил ему в руку флакон и направился вслед за удаляющейся группой. «Спасибо!» — крикнул Олег ему в спину. В ответ мужчина обернулся, показал на свою промежность и сжал кулаки. «Постарайся больше не расклеиваться», — пообещал Светлов. Незнакомец кивнул и показал большой палец. Олег заглянул за шиворот, потом потрогал плечо и щеку. Порезов и шрамов от наконечника не наблюдалось. Он обратил внимание, что в руках держит склянку. Описание показало, что это такой же яд, с помощью которого он смог спастись из точки пробоя. Тело полностью обновилось, физических следов от пыток не осталось, но фантомные боли продолжали преследовать. Светлов умылся, а после оскалился. «Найду того, кто придумал такие испытания. А если в нашей реальности есть эти наконечники, то найду тех». Кто их использует, я буду пытать. Долго и вдумчиво. Зафиксирую так, чтобы не было никакой возможности улететь на перерождение. И раз за разом буду резать. А после стребую клятву, что человек никогда и ни на ком не применит их. Клянусь. Внимание! Вы принесли клятву, направленную на себя. Вы не имеете класса и имени. Клятва признана недействительной. «Надо было, наверное, контролировать подобные мысли», — подумал Олег, направляясь в сторону дома Оксаны. «А то скажешь что-нибудь эдакое, и получится, что сам на себя навесил обязательства, которые придется выполнять». «И в каком смысле я не имею имени?» «И как мне получить класс?» «Много вопросов и мало ответов». Светлов побежал. Он пчался на пределе своих возможностей, контролируя расход маны.» Подъезд знакомого здания встретил его дружелюбно распахнутыми дверьми. Квартира оказалась заперта, но замок взламывать не понадобилось, потому что у него имелась запасная связка ключей. Оксаны дома не оказалось, что расстроило Олега. Он снял обувь, а после начал осматривать бесконечные ящики. В одном из них он нашел то, что искал. Семь яблочных телефонов скрывались под какими-то папками. Олег материализовал портативный заряженный аккумулятор и подсоединил его к устройству, которое тут же включилось. Пароля не оказалось, поэтому он смог свободно установить будильник. Календарь календаре часы показывали, что скоро минует четверо суток после апокалипсиса. Затем зажег газ и поставил на плиту несколько объемных кастрюль с водой. Ключ карта говорила, что до прохождения тайной локации осталось 11 часов, поэтому время еще было. Олег просыпался каждые 40 минут, переливая горячую воду в емкости и помещая их в инвентарь. Через некоторое время он почувствовал, что смог восстановиться как физически, так и морально. Сон отогнал плохие воспоминания. Светло взял фотографию Оксаны, где она сидела в кожаном кресле на фоне океана, в котором виднелся Бурдж-Халифа. Олег собрался пойти к очередной точке пробоя. Осознание, что количество жизни не позволит допустить ошибки, накрыло его, когда он стоял на очередном маркере. У меня попыток не осталось. Одну я потрачу, когда буду проверять локацию. Вторая уйдет, если я притронусь к Монолиту. Почему я про это не подумал? Да и свободные характеристики остались. Олег сошел с места, постелил коврик и закурил. Размышляв, он вложил 8 очков в телосложение, поднимая его до 99. Оставшийся закинул выносливость, которая снизилась из-за порога развития. Затем вспомнил, что у него откатился каруанский амулет распознавания. Он думал над тем, к чему его применить. Со времен скрытой локации, которую Светлов проходил со старым псионником, у него оставались уникальный перстень и неизвестный навык. Решившись, он взглянул на предмет, что оказался в руках. «Кольцо перемещения. Ранг уникальное. Ловкость плюс восемнадцать. Скрытность плюс 19, удача плюс 9. Дополнительные свойства. Вы можете воспользоваться услугами вашего мира. Паромщика, каньонщика, стража – раз в 12 часов. Прыгуна, привратника – раз в сутки. Порталиста – раз в неделю. Служителя меток пробоя. Континентальщика – раз в месяц. Учитываются особи с различными направлениями и уровнем развития класса. На территории одного поселения раз в час может менять отметку или применять возврат. Выход за пределы снимет все метки. Внимание! В ближайшие 7 часов 23 минуты 19 секунд вы не имеете возможности выйти за пределы, очерченные на ключ-карте. В ближайшие 3 дня 0 часов 59 минут 44 секунды вы не имеете возможности выйти за пределы своего поселения. Это может привести к разоплощению. «Будьте осторожны!» Олег посмотрел в небо, на котором все так же было солнце. Он вспомнил, что момент инициализации застал его глубокой ночью, а через час должны были начаться новые сутки. Свойства предмета оказались замечательными, но многие вещи оставались непонятными. Светлов решил, что подумает о них позже или спросит у того же Блейка, который упоминал паромщика. Да и неизвестный превратник уже где-то встречался. Отвлекшись от созерцания кольца, Олег вспомнил, что ему предстоит пройти точку пробоя. Сигареты уходили одна за другой. Он понимал, что сможет просмотреть только два маркера. Постепенно подступало отчаяние. Осознание того, что он уже мертв, хоть и дышит, начало уменьшать бар здоровья. Решившись, он вернулся на прежнее место и простоял положенное время. Внимание. «Вы находитесь на протяжении длительного времени на точке пробоя. Активируйте вход». Трясущимися руками он достал иголку, а после нервно улыбнулся. Острие вонзилось намного глубже, чем обычно. Олег рассмеялся, ведь боль, которая появлялась из-за укола, не ощущалась. После пытки, что он перенес в прошлой локации, такие повреждения казались несущественными. Кровь упала на землю. Войти в точку пробоя? Да нет. Просмотреть точку пробоя? Да нет. Сердце ускорило бег. Олег ощущал его всем телом. Некоторое время он стоял, а после глубоко вдохнул и зачем-то закрыл глаза. Вы выбрали пункт просмотра точки пробоя. Количество жизней уменьшено на единицу. Ваше текущее значение 2. Специальное пространство отрезано от вашего мира. Уровень 232. Тип ⁇ Пустошь ⁇ «Сложность? Отсутствует. Расположение монолита неизвестно. Войти в точку пробоя? Да, нет?» В висках пульсировало, дыхание участилось, мышцы стали сокращаться. Светлов понимал, что следующий маркер будет последним, и он мог оказаться намного выше пары сотен. Олег уже хотел нажать на отказ, как в сознании всплыл неизвестный человек. Его лица разглядеть Светлов не мог но увидел руку, которая была выставлена вперед кулаком вверх. Сперва показала два пальца, затем три, а после опять два. В голове раздались слова, говорившие об отчаянии. Да «Дошелону нахер!» — прокричал Олег и нажал «да». Мгла. Она заполняла собой все окружающее пространство. Создавалось впечатление, что местность просматривается на несколько сантиметров. Олег вытянул руку перед собой и понял, что отчетливо видит кончики пальцев. Инвентарь и интерфейс работали, хотя были опасения, что они в очередной раз подведут. Светлов снова закурил и с удивлением посмотрел на дым. Он был виден настолько отчетливо, что казался материальным. Подумав, что терять больше нечего, Олег наконец-то смог успокоиться. Настроение из-за чего-то поползло вверх. Он свистнул. Но звук получился каким-то неестественным и тихим. Тогда Олег опять выставил руку вперед, направляя ладонь к себе. Теперь слышимость улучшилась, а он проговорил. «Понятно. Эхо тут может возникнуть только из-за отражения от земли. Вот выберусь в реальном мире на какую-нибудь огромную поляну и проведу там такой эксперимент, если смогу пройти эту точку пробоя». Он достал из инвентаря мяч и положил на пол. Затем катнул его от себя, подбросил ногой, а после, используя прану, отправил далеко вперед. Олег смотрел на оранжевый баскетбольный шар, который все катился и катился, устремляясь вдаль. Мяч казался очень ярким в этом пространстве. Взгляд цеплялся за него, хотя он успел превратиться в небольшую точку. «Ах, был бы тут мой школьный преподаватель! огреб бы я за такое обращение!» — сказал Светлов, идя за предметом. А ведь в описании не было упоминания о мобах и ловушках. Такое чувство, что их тут вообще нет. Олег в очередной раз говорил сам с собой, но делал это не из-за влияния диадемы, а потому что тишина начинала ощущаться физически. «Да уж, говорят, что в безэховых камерах люди могут находиться совсем мало времени. Я был в такой. Ощущения, конечно, интересные. Тут все полегче воспринимается». Но все равно неприятно. Люди говорят, что уедут в тишину, в какую-нибудь деревню. Да, там нет звуков города, нет постоянных сигналов машин или звучания тысяч голосов. Но там есть живность, есть звуки речи или тот же телевизор. Да и люди говорят. И даже ночью, когда лежишь в темноте, слышишь завывание ветра, стрека цверчков или писк комаров. А тут — пиздец какой-то. Земля хоть и казалась гладкой, но не была скользкой. Олег взял мяч и стал набивать его, работая кистью. Предмет отскакивал, создавая приятный уху звук. «Нас невозможно сбить с пути!» — проговорил Светлов. «Нам похеру, куда идти!» Он направился прямо быстрым и уверенным шагом. Через 15 минут понял, что сознание начинает мутиться из-за однообразного пространства, поэтому снова достал мяч. Олег пинал его, а потом бежал следом, периодически пытаясь исполнить финты, но выходило не очень, в чем он себе сразу же признался. Через пять часов надоело заниматься однообразным делом. Он достал телефон, взглянул на время, а после включил одну из стандартных мелодий. Приятные звуки стали доноситься из динамика, нарушая тишину. Еще через семь часов, когда смартфон полностью разрядился... Он пообедал и выкурил очередную сигарету. Запасов еды было достаточно, но внутреннее ощущение говорило, что ее стоит экономить. И снова ускоренный бег с мечом. В определенный момент он понял, что прано подходит к концу. Оставались считанные единицы, когда он остановился, переводя дух. «Было бы забавно. Лишись я всей энергии, полетел бы на землю. И, естественно, разбился бы». «У меня осталось для жизни, но никакой роли это не играет. За смерть на точках пробоя ведь отнимается три!» Олег первый раз разобрал палатку. Поверхность не была каменной, так что получилось установить ее по всем правилам. Внутри постелил ковер и залез в спальник. «Такое ощущение, что я где-то на природе. Воздух необычайно чистый и свежий. Никуда торопиться не надо. Лепота!» Он уснул, проведя в локации немногим меньше суток. Проснулся из-за пересохшего горла. Хотел испить, поэтому с чистой совестью ополовинил полторашку. Сперва хотел умыться и почистить зубы, но предчувствие в очередной раз остановило его. Олег размялся, используя гири, что он прихватил в магазине спортивных товаров. А после провел очередную ревизию инвентаря. Взгляд наткнулся на кулон, доставшийся ему в скрытой локации которую он проходил с Мёбиусом. «Амулет, пятизарядный артефакт, указывает путь до ключа». «А ну-ка! А ведь все предметы, которые достались той группе, подходили именно им. А вдруг это то, что мне надо? Активировать!» Синий широкий луч устремился куда-то левее этого места, по направлению которого шел Олег. Линия уходила за горизонт, превращаясь в узкую полоску. алларчик Ларчик-то просто открывался!» «Хорошо, что я выдвинулся в правильную сторону, а то пришлось бы сутки обратно возвращаться. Я, конечно, понимаю, что в реальном мире с момента моего входа и секунды не прошло, но личное ощущение-то сохранилось». Окрыленный Олег собрал вещи в пространственный карман и помчался вдоль спасательной синевы. С каждым десятком километров его энтузиазм все угасал. Луч все тянулся и тянулся, и конца ему не было. Через сутки Светлов снова забрался в палатку и долго проспал. Тело, обладающее регенерацией, не уставало. Главное было сохранять хотя бы немного энергии. Но морально требовалась передышка. После пробуждения Олег наконец-то достал электронную книгу, долго выбирал произведение и остановился на Кинге. Роза Морена показалась ему интересной, хотя, по его мнению, в пятерку лучших романов точно не входила. Через неделю он стал замечать перемены. Синий луч, который светился ярким прожектором, постепенно стал меркнуть. Он неумолимо сужался, а еще через несколько дней виднелась только тонкая нить, но и она испарилась после очередной ночевки. Олег разговаривал сам с собой, глядя на фотографию Оксаны. «Знаешь, в чем проблема людей, которые умудряются заблудиться в трех соснах? У них ведь не всегда топографический кретинизм». Было сотни случаев, что потеряшки блуждали по лесу, площадь которого и пяти квадратных километров не превышает. А все дело в том, что взгляд ни за что не цепляется. Однообразный фон сбивает, поэтому люди ходят кругами, и в пустыне невозможно идти прямо. Ты всегда будешь забирать в ту или иную сторону, а у меня ситуация еще хуже.